Глава 35-я. Ваша светлость! Приглушенный шепот фон Швица прозвучал негромче змеиного шипения. Уходить надо, все равно ведь ничего уже. Молчать! Не оборачиваясь, приказал фальцграф. На краю оврага, того самого, куда выводил из крепости тайный подземный ход, вдруг шевельнулись метелки-осоки, или просто показалось, или ветер. Нет. Там вон тоже дрогнули густые вовые заросли. И там, и опять, и снова во овраге определяли. Определенно прятались люди. Ни один человек, ни два, ни десять, может быть. Дипольдом овладели странные, противоречивые чувства. С одной стороны, отрадно было осознавать, что его генцы не попадут в лапы оберландцев и не станут очередными жертвами черных магиерских экспериментов. С другой же, трусы, мерзавцы, подлые предатели, позорно бегут из крепости своего господина, не оправдав возложенных на них надежд. Спасают собственные шкуры вместо того, чтобы драться до конца, как и подобает верным. Что это? Сбивчивый поток мысли прервался. События развивались стремительно и непредсказуемо. Едва передовой отряд аберландцев скрылся в захваченном замке, а вражеская конница удалилась от лагеря, как из оврага вылетели два десятка всадников, остававшиеся в живых защитники павшей крепости, выбравшиеся по тайным ходам сами и выведшие коней и вынесшие оружие. Они, да, они атаковали. Генцы неслись во весь пор, на скаку выстраивались клином, мчались молча, без боевых кличей и потому не сразу были замечены противником. Впереди скакали четверо копейщиков, десяток мечников по бокам, сзади полдюжин арбалетчиков. Ага, теперь Дипольду все стало понятно. Защитники замка разделили силы. Большая часть гарнизона и вся чернь, которую удалось согнать за стены, видимо обороняли крепость, вернее должны были оборонять, но судя по всему погибли от магиерского дыма. Зато уцелели воины, воспользовавшиеся тайным ходом незаметно покинувшие крепость, чтобы ударить с тыла по незащищенному лагерю оберландцев. Что ж, время для внезапного удара было выбрано идеально. Оба голема, готовые к бою, сейчас находятся в крепости, а тех, которые лежат в повозках, еще нужно поднять. Грозная вражеская артиллерия пялится на стены. И пока пушки развернут, пока подтащит к ним ядра, пока зарядят, аберланская конница, выдвинувшаяся к замку, тоже не успевает. успеет преградить дорогу двум десяткам смельчаков. А между тем, острие небольшого конного клина целило на шатре Лебиуса и Альфреда. И надо сказать, у генских всадников был шанс. Почему бы и нет? Впереди неукрепленный укрепленные, даже не заставленный палатками лагерь, да несколько разрозненных кучек пехотинцев. Проскочить, пробиться к заветным шатрам можно. вполне, хотя бы одному из двадцати, с обнаженным мечом или с заряженным арбалетом. Ну а что потом? Атаковавшие не присутствовали на Нидербургском турнире, они не знают о заговоренной броне Марграфа и Магиера. Хотя, если броня снята, нужно время, чтобы в нее облачиться. Если снята. Но не носят же Марграф и Магиер свои доспехи все время. Так, может быть, все же. грудип груди Пфальцграфа ворохнулась безумная надежда. Странно, во вражеском лагере не наблюдалось паники, даже Не гудел тревожный сигнальный рок, а берландцы явно не принимали всерьез неожиданно объявившихся генских всадников. Лишь пара дюжин пехотинцев выдвинулся навстречу, выстроил с джудинькой цепочкой, приграждая путь к шатрам, стрелки с ручными бомбардами, что ли, с шумным, но ненадежным и неточным оружием, годным для пальбы по близкой мишени желательно малоподвижной. Хотя нет, в руках моргавских воинов были сейчас необычные хандаканоны, что-то иное, новенькое что-то, больше массивнее. длиннее, очередное изобретение Лебиуса, Депольд присмотрелся. Удлиненные тяжелые стволы уже положены на воткнутые в землю рогатки подпорки. Сзади у каждой ручницы непривычная грубо отесанная деревянная колода и не железный штырь рукоять, зажимаемый при выстреле под мышкой или приставляемый к нагруднику, а изящные деревянные ложе, упирающиеся в плечо стрелка, вернее в небольшую наплечную подушечку. А главное, нигде не видать дымков от леющих фитилей. Но как же тогда этих Кондоканоны будут стрелять. Без огня Что-то прокричал, взмахнув коротким кончаром. Воин в легком доспехе. Видимо, отдавая команду. Потом еще один крик. Еще один взмах куцова клинка. А берландцы стрельнули. Без всяких фитилей. Дали дружный зал Из всех стволов сразу. С расстояния, на котором из обычных ручных бомбард не стреляют. Но как-то уж вышло так. Секунду назад на врага еще несся грозный строй гейнских всадников. а в следующую два десятка коней рассыпаются в стороны, выбиваясь из ровного глинообразного косяка. И людей в седлах уже нет. Ни одного, будто незримой волной, всех смело, будто порывом ветра сдуло. Что-то вскипело и яростно взбурлило в душе Дипольда. Рвалось снаружи. Упавшие гейнцы по инерции, нелепо и беспомощно, словно обряженные в доспехи тряпичные куклы, катились по высокой траве. Трое застрявших в стременах всадников волочились за лошадьми. Пошла еще секунда. и две, и три, и десять. Выбитые из седел войны не поднимались, каждого настигла своя пуля, и, быть может, не одна. Отчаянная атака была остановлена, небольшая группа оберландских конников неторопливо трусила от крепостного рвага заросшим оврагом, осмотреть и проверить, но едва ли они там кого-нибудь найдут. Диполь вздохнул, его верные гейнцы дрались до последнего, как и было приказано. — Плохо дело, ваша светлость! — вновь зашелестел над ухом взволнованный шепот фон Швицца. Мало. нам было големов и магиерских бомбард, так теперь еще и колдовские и оберландцев объявились, а все Лебиус проклятущий. Мерзаться следовало бы изловить и сжечь еще в Праксбурге. Эх, не доглядели отцы инквизиторы. Депот не слушал сокрушавшегося барона. В висках и ушах бешено колотилась кровь. Файсграф то вглядывался в неподвижные тела генских всадников, то смотрел на павший замок с мертвым. Это уже вне всякого сомнения. Гарнизоном. Ваши воины сами выбрали свою судьбу. Перехватив его взгляд, — Вообще-то они сами, барон, — качнул головой Дипольд. — Я запретил им покидать крепость и велел стоять до конца. Я обрек их на смерть. Голос графа прозвучал холодно и бесстрастно. — Мне очень жаль, ваша светлость. — Жаль? — Дипольд с вызовом глянул на фон Швица. — Разве я сказал, что сожалею о содеянном? «Ничего подобного. Да, мои гейнцы приняли смерть по моей воле, но смерть достойную, так что не стоит сокрушаться о случившемся». Людвиг промолчал. Дипольт вновь окинул взглядом крепость. Вздохнул. «Хотя, с другой стороны, сегодня я потерял свой замок и своих людей. Вас ждет отец, Кайзер, осторожно напомнил фон Швиц, а с ним вся имперская армия. Вы еще покараете врага ваша светлость. Вы вернете себе крепость, обзаведетесь новой дружиной и приумножите...» свою славу. Но для этого сейчас нам нужно... Знаю!» — сухо перебил Дипольд, глядя, как оберландцы срывают червленое полотнище с флагштока над разбитыми воротами. Оберландский золотокрылый грифон бился в чужих руках, будто пойманная птица. «Мы уезжаем, Людвиг!» Над Гинским замком поднималось новое знамя — серебряная змея на синем поле, а прояснившийся ненадолго небосклон опять затягивалась сизыми тучами, будто синюшный смертный дым. Они сплошной стеной надвигались с востока — со стороны верхних земель. Ветер усиливался. Близилась гроза. Аберландский моргаф и Прагдуский Магиер стояли под пасмурным небом, между двух шатров, перед павшей крепостью. Значит, Дипольд все видел. Альфред Чернокнижник пытливо выглядывался в темные прорези Магиерского капюшона. За спиной Лебиуса застыл стража с обнаженными клинками. «Да, ваша светлость», качнулся куколь. «Он видел все». «Это хорошо? Плохо?» «Полагаю, это уже не имеет особого значения», — прозвучал ответ. «Хотя они Нет, пожалуй, все же хорошо. Увидев падение своего замка собственными глазами, Дипоид наполнил сердце новой ненавистью, новой жаждой крови. А это именно то, что нам нужно. Альфред Берландский криво усмехнулся. Я смотрю, у тебя на все готов успокаивающий ответ, колдун. Что ж, ладно. Фальцграф не подозревает, что за ним наблюдают? Похоже, что нет. Куда он отправляется сейчас? К Вассершловским землям. Через болото, по заброшенной объездной дороге. Надеюсь, там уже нет моих воинов. «Ни разъездов, ни дозоров, ни обозов. Никто не помешает Дипольду, и ему дадут благополучно уйти? Ну? Чего молчишь? Отвечай, колдун». На этот раз Лебиус ответил не сразу. «Почти все ваши воины были отозваны и уведены со старой дороги», — тихо пробормотал он. «Почти?» — рыкнул Альфред. «Что значит «почти»? Видите ли ваша светлость?» там. Магиер запнулся. — Что там? — нахмурившись, поторопел Альфред. — Говори. — Две обозные повозки, ваша светлость. Одна с големом. Другая с разрывными гранатусами для авангардной артиллерии. — Почему они не убрались оттуда? — просидел Марграф. — Повозки увязли, ваша светлость. Убрать их с дороги мы уже не успеем. — Так. — Лицо Альфреда побагровело. — Кто остался при повозках? — Несколько человек охраны. Остландские пленники цепные. — И что, они не справляются? — Были дожди, д светлость. Реки у тракта вышли с берегов. Дорога размыта, а повозки слишком тяжелые. Там уже скоро снова начнется ливень. Лебиус поднял темный провал капюшона к почти такому же темному небу. Тяжелые низкие тучи, проплывающие мимо, казалось, цепляются брюхом за донжон Гейнского замка. Вот-вот должны были разверзнуться небесные хляби. «Проклятие!» — выругался Альфред. «Почему вы, магиеры не в состоянии управлять погодой?» «Теоретически это возможно, ваша светлость», осторожно ответил Лебиус. Но не здесь, и не сейчас. Центр силы природных стихий слишком аморфен, расплывчат и непостоянен. Его невозможно заключить в обычную мастераторию. Чтобы оказывать на него должное магическое воздействие, необходимо специально выстроенный магилобор зала – Оборудованное, к тому же. Хватит, колдун! раздраженно отмахнулся Марграф. Достаточно. Сейчас не до твоих чернокнижных лекций. Меня больше интересуют Депольты повозки, застрявшие на его пути. Возможно, ничего не произойдет, не очень уверенно произнес Магиер. Возможно, фальскрафт скрытно проведет свой отряд мимо, не ввязываясь в бой, Альфред фыркнул. депольт не Карл, осторожный. К тому же его сердце, как ты сам говоришь, переполнено ненавистью. Что, если он прикажет атаковать? Тут мы бессильны. Ваша Светлость развел широкими рукавами Лебиус. «Придется пожертвовать!» «Големом!» — воскликнул Альфред. «И повозкой снарядов в придачу! Твоих ядер у меня, между прочим, осталось не так уж и много, и неизвестно еще, когда появятся новые!» «Скоро, Ваша Светлость!» пообещал Магиер. «Уверяю вас, очень скоро вы пополните свои запасы. В новых мастераториях уже вовсю кипит работы, мое присутствие там не требуется. А когда задуманное наконец свершится, мы обретем несравнимо больше, чем потеряем сегодня». «И все же, боевой голем, ты предлагаешь отдать его Гейнцу Вот так просто?» «Сейчас? А что он с ним может сделать?» Мягко спросил Лебиус. «Сейчас? Что?» Начертать поднимающие знаки Дипольд не в силах. Нужных магических формул, которые надлежит произнести вслух, он тоже не знает. И тем более не ведает, как их следует произносить. Увести голема с собой по слякоти Файсграфу не удастся. Скрыть броню без специальных инструментов Дипольд не сумеет. Да и нет у него на это времени. Геннид не станет задерживаться у болот надолго, ибо ему пока еще есть что терять. Он спешит в Ассершлот. Он надеется на помощь отца Кайзера и уповает на имперскую армию. Он полон злости и скрытых надежд, но никак не отчаяния. Самое большее, что может сейчас совершить Депольд, это попытаться уничтожить голема на месте. «А разве этого мало?» — прищурился Альфред. «Лишиться ни за что, ни про что такого рыцаря!» «Это поправимо, ваша светлость!» — успокаивающе сказал Дебиус. «Вместо одного потерянного голема у вас со временем будет два, десять, сто других. Новые новой мастератории создадут новых големов». Змейный граф подошел к магиеру вплотную и угрожающе прошипел в капюшон. "Но смотри, колдун, если ты окажешься неправ, тебя ждет такая жуткая смерть, какой не видели даже твои могилоборзалы". залы». Тонкий длинный палец Альфреда Аберландского угрожающе качнулся перед смотровыми прорезями капюшона. Набухшую перину туч разорвала вдвистая молния. По небу прокатился громовой раскат. Первые дождевые капли были тяжелы, как слезы кающихся грешников».